печальный дух изгнания приходил в себя бельма с глаз сползли и красные зрачки злобно уставились на сердобольного принца все кости переломаны вздохнул яртур как же ты не знаешь изумился жихль ты брат видно, за девками бегал пока друиды твои дел говорили ведь у демона как всем известно костей вовсе нет одни ушка стены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 Ему, чтобы подняться и взлететь Надо кого-нибудь сильно запрезирать Объяснил Жиха. А мы для этого дел не годимся Вон мы какие по сравнению с ним Бравые Богатырь выпятил грудь и охнул от боли Ой-ой-ой, закричал он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 «Помирать нам тут горькой смертью!» «А голубчик наш расправит крылышки скалины «И полетит в высокие небеса!» «А мы поплетемся, маленькие жалкие, «По убогой земле, по каменной стране!» Принц даже испугался. «Да что это с вами, сэр Джихер? «Разве пристало бойцу такое малодушное отчаяние?» «Помалкивай!» — шепнул Джихер. «Это ведь я его так врачую!» и продолжал. «Увы, увы, нам, бесчастным, бесталанным, увы, сиротам убогим, нас ведь всякий норовит обидеть, а мы утрем только сопельки да поплачем тихонько в уголку. Ничего-то мы толком не умеем, грамоте не знаем, ни которому ремеслу не обучены. Помрем скоренько Никто слово добру не молвит Песенки печальные не сложит Такое нарочитое самоуничижение Возымело желаемое действие Глаза демона загорелись самодовольным блеском Спина оторвалась от камня Он начал подниматься всем телом Словно ветка, стряхнувшая снег «О, видишь!» — восхитился Жихоль «А ты говорил!» Хотя ничего Яртур не говорил Между тем... Демон возвысился надо всем окружающим Поглядел на побратима сверху И скривил губы в гримасе такого нечеловеческого презрения Что Жихарев прям почувствовал себя ничтожнейшей из тварей Демон, торжествующий, похлопал костяными ушами Взмахнул крылами и устремился ввысь Не забыв при этом плюнуть в своего спасителя «Сэр, да вы скотина!» — встречал принц Яртур «Хрен с крыльями!» — помог ему жихрь. Но горделивый дух уже не слышал этих обидных слов. Он поднимался все выше и выше, подпитываясь презрением не только к этим двум сиротам убогим, не только к их жалкой птичке, но и к земле, небе, воде и огню. Полет его был так легок и стремителен, что даже оскорбленные побратимы залюбовались. «Отчего же ваш мудрый сэр Беламор не отправил в поход за полуденный росой, скажем, того же демона?» От того, что демоны много глупее человека!» «Пока что глупцами выглядим мы», — сказал принц, «потому что примерно половина из того, что вы тут ему про нас наговорили, святая правда». Thank mm -hmm. you.